Прослеживая крупным планом. Глава 24. Ни смысла, ни цели, ни оправдания. Сержант мариновал рядового 019-262-587-355 Линта Джеральда до последнего, а передавая ему пропуск, сопроводил его угрюмым взглядом. — Надеюсь, мать твою в увольнении ты будешь вести себя лучше, чем на базе, Линд. — Есть, сержант, — сказал Джерри, который, невзирая на гражданское платье, стоял, деревянно вытянувшись по стойке смирно и устремив взгляд в пространство над плечом сержанта. За время подготовки новобранцев он потерял пять фунтов, и ему пришлось пробить еще одну дырку в ремне слаксов. — Неудивительно, — презрительно фыркнул сержант. «В душе ты мягкозадый, да?» «Да, сержант». «Но хотя бы кое-чему ты в армии научился, м? «Ну, не считай это аксиомой. Прежде чем с тобой покончить, мы еще душонку из тебя повытянем и переделаем как надо. Ладно, вали отсюда». «Разрешите идти, сержант?» «Кругом марш». Увольнительную в Лос-Анджелес он получил на неделю позже остальных в своем призыве. В прошлый раз вместо увольнения ему достались 36 часов исправительной муштры. Он понемногу получил представление о методах армейского воспитания. Любой рекрут, замочивший ботинки, такое в последнюю неделю было любимое выражение, сразу по прибытии становился козлом отпущения. Это избавляло унтеров от необходимости выбирать такого на свой страх и риск. Считалось, что, видя, как достается бедняге, остальной взвод будет дрожать от страха и соблюдать дисциплину. При каждых инструктаже и тестировании он получал оценки выше среднего, поскольку был сообразительнее среднего и в лучшей физической форме. Большинство ребят в его взводе были афроамериканцами из Штатов, где из-за цвета кожи не могли получить приличной работы. и им не хватало ни средств, ни смекалки, чтобы избежать призыва. Еще была горстка белых из тех же штатов и немало поэтрориканцев, которых также похватал компьютер. Линд подозревал, что унтера выделили его сообразно негласной директиве сверху, какую издал какой-нибудь расстаравшийся чиновник, чтобы подбодрить остальной взвод. «Выберите высокого, красивого, голубоглазого блондина и возьмите его в оборот». поскольку он не сможет пожаловаться на предубеждение. Он был единственным блондином на весь взвод. То, что он был лучше других, не спасло его от худшего обращения. Тезис и антитезис дают в сумме синтез. Вместе с остальными он поднялся на борт катера на воздушной подушке, перевозившего солдат с плавучей базы в увольнительную на берег. Он не испытывал особого энтузиазма, что ему дали немного свободы. Он не испытывал особого энтузиазма вообще ни из-за чего, только стремился держаться подальше от неприятностей. Если бы не риск показаться странным, он, наверное, предпочел бы отсидеться в бараке и писать домой. В том месте, где Катеру полагалось подняться по бетонному пандусу на трассу, какие-то ловкачи умудрились натянуть между двух столбов одну единственную мононить производства джити. Штурман спешил, ведь сегодня вечером ему предстояло еще семь ходок, прежде чем он сам может уйти в увольнение. А потому налетел на мононить со скоростью почти 40 миль в час. Без малейшего усилия нить прорезала кабину, разрубила кристаллические и прочие не такие крепкие молекулярные связи, едва оставив след в металле и пластике. поскольку они заново слиплись в соответствии с принципом Йохансона, еще до того, как воздух попал на поверхность среза и свел на нет естественное сцепление. Однако привычные нам принципы Вселенной с их тягой к разделению частей нередко противятся подобному воссоединению. По чистой случайности Джерри Линд обернулся посмотреть на соседа, задавшего ему пустячный вопрос. Мононить прошла настолько быстро, что кожа, мускулы и позвонки в его шее не смогли воссоединиться. Может, это было и к лучшему. Он мог бы остаться парализованным из-за повреждений спинного мозга. Но вид собственного тела в привычных ветровке и слаксах, а это было последнее, что с ужасом увидели глаза Джерри, когда его голова покатилась на пол, был куда страшнее адских мук, какие желал ему сержант. По всей видимости, это было делом рук партизан, а не просто актом случайного саботажа. Немедленно организовали массированную облаву на подозреваемых, и среди двух с чем-то сотен арестованных оказалось не менее четырех подрывников на жалование у китайцев. Джерри Линту это особого утешения не принесло.